Глава 33, в которой рассказывается повесть о безрассудно любопытном. Во Флоренции, богатом и знаменитом городе Италии, в провинции, именуемой Тосканой, жили Ансельмо и Латарио, два богатых и родовитых кабальеро, связанные такой тесной дружбой, что все, кто только их знал, называли их, По преимуществу и для отличия лишь два друга. Они были холосты, молоды, одинаковых лет и одинаковых привычек. Все это было достаточной причиной, чтобы их обоих соединяла взаимная тесная дружба. Правда, Ансельмо был несколько более склонен к развлечениям любви, чем Латарио, который предпочитал удовольствие и охоты. Но при случае Ансельмо изменял своим вкусом, чтобы следовать наклонностям Лотарию, а Лотарио жертвовал своими удовольствиями, чтобы разделить удовольствие Ансельму. И таким образом их желания были всегда так согласованы, что никакие хорошо проверенные часы не могли идти более равномерно. Ансельма безумно влюбился в знатную и красивую девушку, жившую в том же городе, дочь столь почтенных родителей и которая сама по себе была столь достойна, что с одобрения своего друга Лотарио, без которого он ничего не предпринимал, Ансельму решил просить ее себе в жены у ее родителей и привел свое намерение в исполнение. Послом Ансельма явился Лотарио, и он устроил дело к полнейшему удовольствию своего друга, так что тот через короткое время сделался обладателем предмета своих желаний. И Камила была так довольна, выйдя замуж за Анцельму, что не переставала возносить благодарение небу и лотарию, при посредстве которого это счастье выпало на ее долю. Первые дни после свадьбы, как это обыкновенно бывает, прошли очень весело, и Лотарио продолжал посещать дом своего друга Ансельма, стараясь, чем только мог, выказывать ему внимание, развлекать и занимать его. Но когда свадебные дни прошли, и поток посетителей и поздравлений уменьшился, Лотарио намеренно стал все реже и реже бывать в доме Ансельма, так как ему казалось и всякому благоразумному человеку на его месте казалось бы то же самое, что не следует бывать так часто в доме женатых друзей и посещать их, как в то время, когда они были еще холостыми, потому что хотя настоящая истинная дружба не может и не должна быть ни в чем подозреваема, тем не менее честь женатого человека — Так щепетильно, что, по-видимому, ее могут оскорбить даже братья мужа и тем более его друзья. Ансельма заметил отдаление Лотарию и горько жаловался на это, говоря, что если бы он знал, что женить бы его явится причиной нарушения прежнего тесного их сближения, он никогда не женился бы. И если за единодушие, существовавшее между ними, когда он еще не был женатым, они заслужили столь сладостное название два друга, он не допустит, чтобы без всякой иной причины, как только из желания Латариу быть чрезмерно щепетильным, они лишились столь приятного и знаменитого прозвища. Поэтому он его умоляет, если только употребление подобного выражения — Между ними допустимо считать себя по-прежнему хозяином в его доме и приходить и уходить, как в былое время, в уверенности, что у Камилы нет другого желания и другой воли, кроме желания и воли ее мужа. И зная, как горячо они любят друг друга, она очень смущена, видя в нем такую уклончивость. На эти и многие другие доводы, приведенные Ансельмо с целью уговорить Лотарию посещать по-прежнему его дом, Лотарио ответил так умно, благоразумно и убедительно, что Ансельмо остался доволен решением друга, и они условились, чтобы Лотарио обедал у Ансельма два раза в неделю, а также и по праздникам. Но Лотарио решил делать лишь то, что он найдет наиболее совместимым с честью своего друга, доброе имя которого было ему дороже его собственного. Он говорил, и говорил основательно, что женатый человек, которому небо уделило красивую жену, должен столь же остерегаться и того, каких он друзей вводит к себе в дом, как и обращать внимание на подруг, с которыми его жена вводит знакомства, потому что то, чего нельзя сделать и устроить на площади, в церквях, на гуляниях и богомольях, Все такие вещи, в которых не всегда мужья могут отказывать своим женам, устраивается и налаживается в доме подруги или родственницы, пользующейся наибольшим доверием. Латарио говорил также, что женатым людям, каждому из них, надо бы иметь друга, который указывал бы на оплошности в их поведении, так как нередко бывает, что вследствие сильной любви мужа к жене Он или сам не замечает, или, боясь ее огорчить, не говорит ей, что она делает или воздерживается делать те или иные вещи, совершение которых или воздерживание, от которых может обратиться ему в честь или в нарекание. И вот в подобных случаях, будучи предупрежден другом, он легко бы мог найти средства всему пособить». Но где же отыскать такого умного, преданного и верного друга, какого желал Лотариу? Я право этого не знаю. Один лишь Лотариу был им, он, который с такой заботливостью и предусмотрительностью следил за честью друга и старался урезать, сбавить и сократить Условленные дни для посещения его дома, чтобы свободный доступ такого богатого, родовитого и знатного молодого человека, одаренного, как он о себе думал, многими выдающимися качествами в дом такой красивой женщины, как Камила, не показался подозрительным праздной толпе и пронырливым, недоброжелательным взором, потому что... Хотя добродетелька Милы и ее достоинство могли наложить узду на всякий злоречивый язык, Латарио не хотел, чтобы даже пылинка сомнений упала на доброе ее имя и на доброе имя его друга. Вот почему большинство условленных дней он проводил в занятиях и посвящал делам, которые выдавал за неотложные. Так что при свидании друзей большая часть времени проходила в жалобах с одной стороны и в оправданиях с другой. Случилось затем, что однажды, когда они вдвоем прогуливались на лугу за городом, Мансельма обратился к Лотарио со следующими словами. «Друг Латарио, ты, конечно, думаешь, что за милости, которые оказал мне Бог», создав меня сыном таких родителей, какими были мои, и осыпав меня щедрой рукой, как дарами, которые называют природными, так и дарами счастья, я не в состоянии ответить благодарностью, равной полученному мною благодеянию, в особенности же тому благодеянию, что Бог тебя дал мне другом, а Камилу — женой. Два сокровища, которые я ценю — Если не в той мере, как должен, то в той, как могу. Однако, обладая всеми благами, заключающими в себе суть земного благополучия, и которыми люди обыкновенно довольствуются и не могут недовольствоваться, я впал в уминие и чувствую себя самым неудовлетворенным человеком во всей обширной вселенной. Дело в том... Что, не знаю уже, сколько дней меня мучает и тревожит такое странное и необычайное желание, что я сам себе дивлюсь и наедине с собой обвиняю себя, броню и стараюсь заглушить и сохранить это желание от собственных моих мыслей. Но мне до того тяжело, Открыть тебе эту тайну, точно я должен объявить о ней всему свету, но так как, в конце концов, она должна обнаружиться, я желаю доверить ее тайным архивам твоей души, убежденный, что вследствие этого ирвения, с которым ты, как истинный друг мой, постараешься мне помочь, я скоро освобожусь от причиняемых мне ею страданий, и радость моя... Благодаря твоим заботам достигнет той степени, до которой дошло мое томление благодаря моему безумию.